Глава 9 Искушение. «У меня есть свежие новости из дворца, Константин Платонович. Франц Карлович застал меня как раз за обедом. От еды он отказался, а вот чашку чая налил себе с видимым удовольствием. И какие же? Узнали, что император ел на завтрак?» Если вам интересно, он употреблял любимые сосиски с капустой. Были еще вареные в смятку яйца и соус из вареных оленьих язычков — любимое блюдо императрицы. Но я пришел рассказать не об этом. Вчера ночью один из слуг видел вас во дворце. Когда мы с Орловым поехали во дворец, Франца Карловича я отпустил, не говоря о своих дальнейших планах сейчас же я сделал лицо кирпичом и не собирался ничего подтверждать пусть думает что хочет в самом деле именно вроде как он заметил вас подле покоев Екатерины алексеевны о чем немедленно донес императору тот поднял на ноги караулы велел смотреть весь дворец и собственноручно учинил обыск в комнатах супруги да вы что «Представляю, какой переполох поднялся!» знатной кивнул Франц Карлович. Но все оказалось зря. Никого постороннего не нашли. Император еще раз допросил слугу, уже с пристрастием, и тот вспомнил, что вы выглядели крайне бледно, шли бесшумно и вообще ни звука не издавали. А когда доложили, что духовитческий стол... «Что, простите? Духовический стол. Вы не знаете?» После смерти Елизаветы Петровны в одной из комнат дворца стол начал парить над полом. Было решено, что это дух покойной императрицы шалит, и несколько фрейлин пытались с ней говорить посредством спиритической доски. «Забавно. Я с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться». И что с этим столом? После явления вашего призрака стол снова воспарил над полом. Император захотел увидеть это чудо и даже приказал обратиться к вашему духу с вопросом, зачем он явился. И я, то есть мой дух, ответил? А как же? Заявил, что впереди ожидается война, огонь а император узрит лицо смерти. пётр Федорович истолковал это как пророчество победы над Данией, приказал запереть комнату и не тревожить ваш дух, а после отслужить по вам за упокойную службу. Насыщенная во дворце жизнь, как я погляжу, что есть, то есть. Слугу, кстати, он велел выпороть на конюшне, и отдать в солдаты заподнятый зря шум. Да уж, смешно получилось, и неожиданно обернулась пользой. Император утвердился во мнении, что я мертв. Теперь, если меня случайно опознают в городе, он не поверит свидетелю. «О Девиере не могу порадовать», — продолжил Франц Карлович. «Он не покидает особняк своего отца». И не выходит в свет. Боюсь, сейчас с ним встретиться невозможно. Я разочарованно покачал головой. Ладно, зайду со стороны Орлова. Он вроде говорил, что знает, как достать Девиера. Анастасия Николаевна Ягужинская сейчас в Петербурге. Гостит в доме головиных Посещает некоторые салоны и приемы, но к императорскому двору не представлено. «Если желаете, я устрою с ней встречу». «Да, устройте, только без свидетелей в каком-нибудь тихом месте». Франц Карлович на мгновение замялся, а затем спросил. «Разрешите задать вопрос, Константин Платонович?» «Личного, так сказать, характера». Я кивнул. «Зайду издалека, если позволите». «Вы зря считаете меня соглядатаем от тайной канцелярии. В свое время я долго служил под началом вашего дяди, а после отправился с ним в ссылку, формально взяв на себя роль контролера. Волей-неволей Василий Федорович посвятил меня во многие тайны, которые я не спешил передавать новому начальству». «К чему вы ведете, Франц Карлович?» «Я знаю, что в вас течет кровь Годуновых. Почему вы сами не возьмете власть и не сядете на российский престол? Как вы себе это представляете?» Бывший дворецкий пожал плечами. «Есть масса способов. Вы можете воспользоваться помощью старых родов. У Годуновых было много союзников, друзей и родичей, которые не прочь поквитаться с врагами». И снова возвысится. Сначала поддержите смещение Петра, а затем сместите малолетнего Павла, или станьте новым мужем Екатерины при поддержке тех же родов. Немка с радостью пойдет на это, чтобы укрепить под собой трон. Я с интересом разглядывал Франца Карловича и не спешил отвечать. Действительно ли это его собственные мысли, или это еще одна игра Шишковского с сотоварищами? Хотя это может быть запрос от некой третьей силы, старых родов, как он сам их назвал, и для тех и для других я мог бы стать интересной альтернативой, кому я буду обязан, кто будет стоять возле трона. «Сколько власти при таком раскладе возьмет возрожденная тайное канцелярия?» «Нет. Ни при каких условиях я не должен поддаваться на подобные искушения. Или правильнее назвать это провокацией. Надо сразу закрыть этот вопрос, чтобы ко мне больше не подходили с подобным». «Франц Карлович, в памяти Василия Федоровича». Я отвечу вам, как на духу. — Не хочу. — Но почему, Константин Платонович? Вы для России были бы куда полезнее и Петра, и Павла, и всех остальных. Я слышал, что вы делаете для ваших крестьян, про ваше изобретение. Вы могли бы поднять страну... — С колен? — я усмехнулся. — В полный рост. — Нет, Франц Карлович. Сейчас это неподъемная задача. Последую я вашему совету, и времени на изобретение у меня не останется вовсе. Взяв стакан с морсом, я крутил его в руке и не смотрел на собеседника. Мне многое не нравится, что сейчас происходит в России. Получив власть, я бы взялся исправлять уродливые гримасы нашего времени, например беспредельную власть помещиков над крепостными, и в результате отдавил бы мозоли и своим противникам, и всем тем старым родам, чью помощь вы посулили. Пришлось бы залить кровью всю дворянскую вольницу, чтобы привести ее в чувство. Вы могли бы не спешить, действовать мягко, рубить хвост по частям или исправить только половину? Нет, не хочу». Ненавижу половинчатые решения. — И вы оставите все как есть? — Нет, дорогой мой Франц Карлович, я иду другим путем. Меняю жизнь изнутри. Для начала в своем имении, а там доберусь и до остального. К тому же я не люблю придворную жизнь, да и климат в Петербурге мне не подходит. Франц Карлович помолчал и вздохнул. — Вы... Очень резкий и принципиальный человек, Константин Платонович. После ваших слов мне страшновато представить, чем бы могло обернуться ваше правление. И в то же время я буду рад, если вы передумаете. С вашего разрешения пойду заниматься нашими делами. Он поклонился и вышел. Да, без сомнения, это был не пустой разговор, а почти прямое предложение от пресловутых старых родов. Мне даже лазейку на передумать оставили. Нет, судари хорошие, на подобный вариант я не соглашусь ни за какие ковришки. Кроме того, есть еще одна причина сторониться трона. С каждым новым путешествием за грань Я все лучше чувствовал хозяйку и ее желание, и практически наверняка могу сказать, некромант на троне станет проклятием для дворян, ужасом приходящим к ним в ночи. Хозяйка не упустит возможности получить как можно больше талантов и принудит меня стать жнецом, собирающим кровавый урожай, даже не сомневаюсь что у нее есть для этого средства». А такой судьбы я не пожелал бы и злейшему врагу, тем более что у меня есть занятие гораздо интереснее, чем копить черный песок, рубя таланты направо и налево. Поздним вечером того же дня я заглянул Карлову. Орлову. Брать Франца Карловича в качестве сопровождения в этот раз я не стал, рассудив, что и сам справлюсь, да и не хочу лишний раз показывать ему мои дела. Слышал, что говорят? «По дворцу бродит твой неупокоенный дух и пугает фрейлин». Едва закрыв входную дверь, Орлов начал хохотать, тыкая меня в бок пальцем. «Хватит, Гриша, не поясничай. Я к тебе по серьезному делу. Что ты говорил про Николая де Виера? Мне донесли, что он сидит в отцовском особняке и никуда не ходит. Плохие у тебя источники». Отсмеявшись, Орлов полез в шкаф и принялся огреметь там бутылками. Он регулярно бывает на квартире у одного моего знакомого, играет в карты, бильярд и пьет горькую. Переживает, что на дуэли со мной испортил себе лицо? Ему плевать на внешность. А вот то, что отец его женить собрался, печалит его невообразимо. Невеста богатая, но уже в возрасте, лет за тридцать. «Так-так...» — я прошелся по комнате, раздумывая над ситуацией. «Сумеем его подловить после игры?» «Попробовать можно. Обычно его сопровождают шестеро опричников, но ты с ними легко справишься». «Может, и справлюсь, но вот шуметь не хотелось бы». Орлов с сожалением выставил из шкафа очередную пустую бутылку. «Кажется, у меня все закончилось». Погоди, сейчас пошлю мальчишку в трактир. Не надо, Гриша. Лучше величаю принести. Пока Орлов звал слугу, я продолжал ходить по комнате. Вариант явиться к знакомому Орлова под гримом, устроить скандалы, вызвать Девиера на дуэль, я отбросил сразу. Слишком велик риск, что меня опознают. Нападать на него и опричников тоже чревато последствиями. — Да. «А вот послать подставную утку...» «Гриша, скажи, а враги у нашего Девеера есть?» «Враги?» — Орлов задумался. «Пожалуй, что и найдутся». Его отец постарался замять, что он с тобой на дуэли бесчестно магию использовал. Слух распустили, что у него громобой взорвался. Император высказался, что тот не виновен «В общем, замели под ковер». Но не до конца. Нам пришлось прерваться. Двое слуг принесли самовар, калачей и вазочку с яблочным вареньем. Так вот, Орлов налил себе чаю и потянулся за калачом. — Есть у меня друг, молодой поручик из Семёновского полка. Его родственника в том году застрелил Девиер. Вроде все честь по чести, только свидетелей нет а секундант где то через месяц после дуэли у этого секунданта появились дорогие золотые часы совсем непоредством, а его самого видели в компании двеера и поручик подозревает, не подозревает, уверен вот только талант у него слабоват не вытянет он магической дуэли. Я забарабанил пальцами по столу. Пусть он вызовет Девиера и сойдется с ним в схватке, неважно, на громобоях или магии. Обещаю, он останется жив, а Девиер получит по заслугам». Орлов прищурился. «Ты... позабочусь обо всем. Налеплю усы, и бороду, оденусь в мундир какого-нибудь провинциального полка, и ты проведешь меня к своему знакомому вместе с тем поручиком. Он вызовет Девиера... Потребует немедленного удовлетворения, и во время поединка я все сделаю. — Как-то... — Орлов щелкнул пальцами. — Бесчестно получается. — Гриша, я не собираюсь атаковать со спины. Он привык жульничать на дуэлях, и эта подлость погубит его самого. Я только не дам навредить тому поручику. Кстати, как его зовут? — Серафим Волконский. — Пирог. Я закашлялся. Смотри-ка, старый знакомый, да еще и в гвардии успел попасть. Молодец, Серафим, умница, но придется ему немного рискнуть, чтобы восстановить справедливость, а заодно помочь мне отомстить. Не успел я вернуться на конспиративную квартиру, как почувствовал натянувшуюся эфирную связь с Кижом, как паук к добыче... Я пробежал по ниточке и обнаружил, что тот уже в Петербурге и ждет со мной свидание. Откладывать встречу я не стал, велел извозчику поворачивать и вести меня по другому адресу. Киш не изменил своей привычки и снял комнаты в том же доходном доме на Аптекарской улице. Впрочем, должен согласиться, весьма удобное жилье, да и расположено удачно. Я велел извозчику дожидаться и поднялся на второй этаж. — Константин Платонович! — Киш распахнул передо мной дверь. — Как я рад вас видеть! Проходите, у меня для вас сюрприз. Надеюсь, приятный? Он на мгновение замялся. — Да, я думаю, да. Проходите, они ждут вас в гостиной.